Глава 11. Их враг оставался невидимым, и это раздражало. Эрлайт не сомневался в том, что в техническом зале кто-то есть. Полупрозрачных полос становилось все больше. Они блокировали путь, и уничтожить эту дрянь оказалось очень непросто. Она даже в огне плохо горела. Стрелять по ней концентрированными зарядами и вовсе оказалось глупо. Пелена самовосстанавливалась. Телекинез помогал куда лучше. Проблема заключалась в том, что Бенни сейчас не просто было использовать свой дар. Лекарство, которое вколол ей Орлайт, помогало, но все слабее, а новой дозы у него не было. Телекинетик становилась тревожной, она быстро раздражалась, она могла в любой момент снова поддаться иллюзиям. Наплевав на гордость, и Арлайт уже направил сообщение своей команде: Просить о помощи все равно придется, так уж лучше сделать это раньше. Вот только он не был уверен, что его послание получено. Как и многие планеты с сильной вулканической активностью, Адран глушил и сбивал связь. Но если не верить, что спасение возможно, что тогда остается? Сесть на пол и сдаться? Уж лучше верить. Так что теперь им нужно было дотянуть до прихода остальных, не поддаваясь невидимой твари. И Орлайту было легче, потому что его кровь постоянно очищали фильтры. Но Бенни требовалось отвлечься, сосредоточить свои мысли на чем-то другом, чтобы не дать собственному разуму сдаться. Киборг пытался объяснить это, но все оказалось бесполезно. Бенни почему-то считала, что он издевается над ней после слабости, которую она проявила раньше, а он и слабостью-то это не считал. Положение становилось опасным. Пришлось идти на отчаянные меры. «Бактерия», — мрачно объявил он. Бенни наконец отвлеклась от тысячного осмотра зала и удивленно посмотрела на него. «Чего?» Я потерял руки и ноги из-за плотоядной бактерии. Тогда же и стал киборгом. Он терпеть не мог рассказывать об этом, потому что слова призывали в его памяти образы, а образы были ужасны. Да и потом, это была худшая глава его жизни, его главная уязвимость. Естественно, и Орлайт не испытывал восторга, рассказывая об этом кому-то другому. Даже в его команде знали лишь трое. Капитан и хиллер по долгу службы? Отхан? потому что и Орлайт захотел рассказать ему. Легионера он считал другом. Киборг знал и то, что эта история вызывает у людей любопытство, заставляет их сосредоточиться на чужом горе. Этого должно быть достаточно, чтобы отвлечь Бенни сейчас, не дать ей поддаться панике, ну а дальше их или спасут, или все закончится. И Орлайт уселся у стены так, чтобы спина была закрыта. Метаться по залу ему надоело. Немного подумав, Бенни устроилась рядом с ним, близко, но так, чтобы они не касались друг друга. «Почему ты вдруг рассказываешь мне это?» — тихо спросила Бенни. «Потому что если я буду рассказывать, ты будешь думать только об этом. Концентрация притупляет действие наркотиков». «Откуда ты знаешь? Может, мне будет неинтересно?» «Всем всегда интересно», — печально улыбнулся Ярвайт. Люди любят слушать такие истории и думать, как же хорошо, что это случилось не со мной. Он родился в семье военных, и с детства не сомневался, кем станет в будущем. Дело было не только в семейном наследии. Космический флот завораживал Эрлайта. На Земле ему было тесно, хотелось туда, в непонятную темную высоту, к звездам. Природа щедро одарила его и силой, и здоровьем. Его с удовольствием взяли в одно из элитных подразделений. Боевой корпус. Человеческий боевой корпус, разумеется. Еще в детстве он сдал тест специального корпуса, который показал полное отсутствие любых аномальных способностей. И Орлайт не был расстроен. Его родители с презрением относились к специальному корпусу, и он перенял это презрение. Ему казалось, что солдаты специального корпуса – это не люди. Похожи на людей, но лишь внешне. А на самом деле – что-то вроде дрессированных животных. Им позволено жить, только пока они сражаются на стороне людей. К ним относятся как к равным исключительно из вежливости. Но никому и в голову не придет считать их равными людям. На его удачу боевой и специальный корпус редко пересекались. Не было нужды. Они выполняли одинаковые функции, просто при разном уровне угрозы. И Орлейб был доволен своей работой. Он ничего не боялся. Он знал, что родные гордиации им. Вскоре он познакомился с девушкой из корпуса боевых пилотов, они начали встречаться. Видеться каждый день не получалось, однако оба были из военных семей и относились к этому спокойно. Эрлайт чувствовал, все идет как надо, так как было у его отца. Следующим этапом должны были стать создание семьи, дети, повышения, ордена. Не сложилось, все рухнуло в один миг. Его отряд направили охранять инфекционную больницу. Туда свозили пациентов с опасными заразными заболеваниями, для их лечения выделили целую станцию. А чтобы такой грандиозный объект окупил себя, на станции и лечили, и исследовали неизвестные заболевания, и разрабатывали лекарства. Такое дежурство считалось неприятным, но не опасным. Инфекционная больница существовала годами. У тех, кто соблюдал технику безопасности, были все шансы покинуть ее живым и здоровым. Эрлайт ничего не нарушал». Проблему проглядели техники. Из-за их ошибки изменилась работа системы вентиляции, отключились некоторые фильтры. Потом, когда все закончилось, было долгое расследование. Все пытались понять, халатность это или теракт. Оказалось, халатность. Даже люди с великолепным образованием могут вести себя как безответственные идиоты, не понимая, что играют чужими жизнями. Из-за нарушения вентиляции началось смешение и распространение разных вирусов и бактерий. Скоро по станции вовсю ползали опасные паразиты. Требовалась глобальная зачистка, началась эвакуация персонала и пациентов, но для некоторых было уже поздно. Люди, зараженные новыми формами вирусов, теряли над собой контроль, а некоторые просто поддавались панике. Они рвались к спасению, минуя все этапы карантина. — Нам приказали ликвидировать всех, кто отказался подчиняться. — И ты сделал это? — тихо спросила Бенни. — Открыл огонь по безоружным людям? — Мне пришлось. Ты не представляешь, что там творилось. Это была самая темная часть его воспоминаний. Воют сирены, мелькают огни, и люди идут на него живой стеной. Гремят выстрелы, льется кровь. Хотелось поступить иначе, но иначе было нельзя. На тех солдат, которые не решились, замешкались, пациенты нападали без жалости, рвали голыми руками, ломали кости, сворачивали шеи. И арлайт видел все это. Он немедленно. Ему удалось выжить и даже добраться до зоны эвакуации. Он думал, что спасся, вопреки всему. Да, на него попадала кровь зараженных, но он был в защитной форме. Он был уверен, что этого достаточно. Оказалось... Нет. В его кровь попали плотоядные бактерии, очень быстро распространившиеся. Зараженных в его отряде было несколько, все они в итоге оказались в другой инфекционной больнице, очень похожей на ту, которую они не смогли защитить. Для солдат космического флота не жалели лекарств, но все было напрасно. Бактерии удалось отпугнуть от внутренних органов, согнать в конечности, а уничтожить... Нет. Не получилось. Последним рубежом стала ампутация всех зараженных тканей. «Но почему не использовали кровь хиллеров?» — не выдержала Бенни. «Неужели и так бы не получилось?» «Я не знаю, передо мной не отчитывались. А тогда я был не в том состоянии, чтобы засыпать их вопросами». «Тогда нет. А потом? Неужели ты не думал об этом?» «Думал», — кивнула Эрлайт. Есть официальная версия есть моя, менее приятная для специального корпуса. Тебе какую? Давай обе. По официальной версии хиллеров просто не было поблизости. По моей версии нас сделали подопытными крысами. Мы были заражены новой бактерией, мутировавшей. Флоту срочно нужно было лекарство, на случай, если эта зараза распространится. Они готовы были пожертвовать несколькими солдатами, чтобы спасти многих. Уже потом, когда он сам примкнул к специальному корпусу и больше узнал о Хелерах, он вынужден был признать, что не каждый из них смог бы помочь в той ситуации. Подошла бы, пожалуй, только кровь высших, а их не так легко собрать вместе. Да и кровь их слишком ценна, чтобы тратить на рядовых солдат. И Орлайт лежал в своем боксе и слышал, как кричали, умирая, его недавние товарищи по оружию. Он знал, что его ждет то же самое. Он не соглашался на ампутацию, потому что не понимал, чем это лучше смерти. Да это хуже. Он станет беспомощен, он превратится в туловище. Да, существуют протезы для таких, как он. Однако и Орлайт понимал, что жизнь с ними станет лишь жалкой пародией на ту жизнь, о которой он мечтал. Он будет вынужден каждый день размышлять о будущем, которое ускользнуло от него. Если так, зачем это все? Проще и честнее сдаться, не дергаться, не мучиться. И не мучить родных принять вечный покой и освободить остальных от себя. Вот на том этапе его и нашли представители специального корпуса. Ему предложили испытать на себе новые разработки их кибернетического отдела. Им как раз нужен был кто-то вроде него. Молодой, сильный, здоровый, обученный и подготовленный, лишенный одновременно рук и ног. Не слишком частое сочетание, к счастью. Его предупредили, что операция очень опасна, и он может умереть. И Орлайту оставалось лишь рассмеяться в ответ. Смертью его пугать вздумали. То, через что он прошел, было хуже, чем смерть. Он, наконец, дал согласие на ампутацию. Его освободили от уже мертвой плоти, которую он не мог управлять, и стало легче, чем он ожидал. Последовала долгая череда операций, после которой он стал таким, как сейчас, и почти не похожим на прежнего себя. Это, разумеется, многое изменило. Пока шли операции, друзья и родные убеждали его, что поддержат, что будут рядом до конца. И Орлайт улыбался, уже чувствуя, что у них не получится. Многие из них никогда не доверяли специальному корпусу. Они не изменят свои основные убеждения только ради него. Так в итоге и вышло. Первыми исчезли армейские друзья. Не могли они больше беззаботно шутить о чем-то в баре рядом с очевидным киборгом. И Орлайт не винил их. Потом его покинула невеста. Тихо, без скандала. Он отпустил, ни разу не упрекнул. А уж что он чувствовал в тот момент, никого не касалось. Дольше всех продержались родители, но и Арлайт видел, что им неловко рядом с ним. Не по себе, странно слишком. Он сам перестал появляться рядом с ними, а они вздохнули с облегчением. В семье были и другие дети. Потерю и Орлайта приняли без слез. Ирония заключалась в том, что он и в специальном корпусе толком не прижился. Других солдат объединяло общее прошлое, годы в академии, часто наследственность. Он же прошел ускоренные курсы для киборгов и сразу начал работать. Это делало его отлично профессионалом, но не человеком, которому будут безоговорочно доверять. «Пожалуй, из-за этого мне проще всего было сойтись с Отханом», — признал киборг. К легионерам относятся примерно так же. Как к чужим среди своих. Когда мы с ним оказались в одной команде, стало не так тоскливо. Эти перемены от человека к киборгу — это худшее, что со мной было. И я был совсем не рад увидеть это снова, здесь уж, поверь. Так что не думай, что мне достался лучший вариант во всей этой истории с галлюцинациями. Бенни слушала последнюю часть его рассказа молча, ни о чем больше не спрашивая. И ожидал, что она скажет что-то хоть теперь, а она вместо этого... Обняла его. Крепко, по-настоящему. Не так, как под влиянием дурмана. На этот раз она не пыталась его соблазнить, и Орлайт чувствовал, как она дрожит. «Эй, да ты чего?» — нахмурился он. «Прости меня. За все, с самого начала. Для меня ведь ты тоже был просто киборгом, и я... Прости. Что ж, она хотя бы отвлеклась от нарастающей тревоги. Да все в порядке, правда. — заверил ее киборг. Он осторожно обнял ее в ответ. Его новые руки не чувствовали тепло ее тела так, как человеческая кожа. Но специальные датчики на них все равно передавали информацию мозгу. Он к этому уже привык. И ему казалось, что разницы с потерянной плотью больше нет. Все по-настоящему. Это был непривычно теплый момент, которому не позволили стать долгим. Движение мелькнуло снова, ближе. Похоже, существо, наблюдавшее за ними, решило, что они заснули, раз они давно не двигаются с места. И Эрлайт понятия не имел, как ему удавалось оставаться невидимым. Оно оказалось большим, больше, чем он, и уж точно больше хрупкой Бенни. И оно было не одно. Он видел, что среди навеки потухших панелей управления мелькают три крупные бесформенные твари. «Похоже, сидеть на скамейке запасных и дальше не получится», — криво усмехнулась Бенни. «Ты как?» «В порядке. Не глючит, если ты об этом». «Я обо всем. «А если обо всем «Устала. Неожиданно сильно устала. Похоже, эта зараза, которая попала мне в кровь, меня здорово подкосила. Это плохо, но жить буду». «Продержишься?» — спросила Эрлайт. «Постараюсь. А какой у нас выбор? Я слышала, как ты отправлял то сообщение. Если на него не ответили до сих пор то уже и не ответят. Похоже, мы с тобой тут вдвоем. До самого конца. Отхан старался делать вид, что все в порядке. Просто прибыл старший по званию, которому он подчиняется. Ничего такого. Вон, все вокруг это понимали. Когда Геденис заявил, что у них собственная миссия, капитан не стал спорить. Ей-то что? Она начала эвакуацию, у нее все замечательно. Да и сам Отхан со стороны наверняка выглядел как человек, у которого все в порядке. Но в глубине души уже крепло неприятное чувство то ли страха, то ли гнева, то ли всего сразу. Ему не хотелось оставаться один на один с номером два. Все же шло так хорошо, зачем он явился? Они наблюдали, как последние из выживших на близком горизонте готовятся к переходу на спасительный челнок. Они запомнят, что это Гиденис помог им. Они, конечно, никогда не узнают, что такое «Легион», но если бы знали, запомнили бы его с чувством благодарности. В памяти у них отложится лишь то, что легионер помог им в трудную минуту. А вся правда о падении корабля им и неизвестна. Глядя, как они уходят, Отхан с тоской признавал, что это утекают последние минуты его покоя. Дальше не получится оставаться здесь наверху, в безопасности. Геденис уже объявил, что они двинутся вниз — к номерам 3 и 7, чтобы объединиться с ними. А значит, потревожит чудовищ, получат по полной и будут вынуждены принять решение, которое не понравится никому. Пока он пытался смириться с этим, ожил передатчик на его поясе. Появилась связь. Такое на Адране не случалось редко. Да и связь эта шла с помехами, но разобрать слова все-таки было можно, как и узнать голосы Орлайта. «Меня кто-нибудь слышит?» Допытывался киборг через механическое шипение. «Я слышу, пацан», — отозвался Отхан. «Как у вас там дела? Поторапливайтесь, эвакуация уже началась». «Нам самим эвакуация не помешала бы. Мы в западне, Отхан, нам нужна помощь». Вот такого он не ожидал. Молодой киборг нравился Отхану в первую очередь своей гордостью. И Орлайт был сильным и вполне независимым. Его интересно было обучать хотя бы потому, что у него были все шансы однажды стать великим воином. Отхан не сомневался, что он не попросит помощи просто так. А раз попросил, должно было случиться нечто очень серьезное. «Так, Лео, не чести, говори по делу», — велел легионер. «Что у тебя случилось?» «Мы на техническом этаже, я и телекинетик с корпуса. Выбраться не можем, тут все какой-то дрянью залеплено, и на нас нападают...» Существа. Я понятия не имею, что это такое. Она что, похожа? На червей каких-то, но для червей у них многовато зубов. Их выстрелы не берут, Отхан. Я не знаю, сколько мы еще продержимся, они не отступают. Я прошу... Но договорить он так и не успел. Связь снова оборвалась, проглотив его последние слова. Хотелось верить, что и Арлайк преувеличивает, что могущественный киборг и телекинетик, а иных в спасательных командах и не было, Справиться сами. Но Отхан понимал, что сражаются они с необычным существом. Эта стерва могла сотворить и запустить в коридоры что угодно любого монстра. Для Эрлайта это обернулось бы верной смертью. «Мы должны помочь им», — заявил Отхан. Вот только второй легионер его беспокойство не разделял. «Нет, не должны. Самое большое, что мы можем...» Направить к ним других солдат специального корпуса? Они не успеют, да и не факт, что справятся. Это не наши проблемы. У Легиона своя миссия. Вообще-то тебе эту миссию никто не поручал. Не выдержал Отхан. Ты сам явился. Легион допускает отклонение от миссии, если другим солдатам угрожает смерть. — Допускает, но такое не приветствуется. — Ты действительно готов поставить жизнь киборга выше интересов Легиона? — задумчиво поинтересовался Гиденис. — Он друг тебе? — Не нужно все сводить на личное. Он из команды, за которую я отвечаю. Раз уж мы заговорили о Легионе, разве это не первая обязанность всех легионеров? То, ради чего мы созданы. Тебе не идет пафос, Рош. Если хочешь спасти этого парня, так и скажи. И Отхен решился. решился. Знаешь, хочу. И мы можем себе это позволить. Я примерно представляю, где он. Догадываюсь, по крайней мере. Мы можем заглянуть туда, помочь ему, а потом уже спуститься вниз. «На это уйдет не больше пары часов». «Но у нас нет этой пары часов», — покачал головой Гиденис. «Мы и так задержались. Занимайся своей миссией, если хочешь. Я иду вниз. Догонишь меня. Если это еще будет нужно». Ситуация складывалась неприятная. Отхан понятия не имел, как отреагирует на его решение «Легион», Если Гиденис все же решит доложить, вряд ли похвалит или примет во внимание все эти философствования об истинном долге легионеров. Но Отхан все равно готов был рискнуть. Он без сомнений направился к коридору, связывающему разные зоны бывшей школы. Желание помочь Арлайту было лишь одной из причин, по которым он решился на риск. Второй стало то, что теперь ему не придется прыгать в этот змеиный клубок и становиться его частью. Гиденис, номер 7, Веридиана Тасин «Это все слишком много, слишком сложно. Пусть разбираются сами, пусть хоть поубивают друг друга, а вот Он готов был принять сторону того, кто после этой бойни останется в живых. Альда ничего не почувствовала. Ей почему-то казалось, что скрытое воспоминания — это как имплант. «Ты можешь не понимать, что спрятано под кожей, однако ты будешь ощущать, что там что-то есть». Вот только с памятью и подсознанием все оказалось иначе. Когда она дала Диане доступ к своему разуму, она будто заснула, а потом так же легко проснулась, через час, как показывал компьютер. Для Альды это был обычный мирный сон. Она не ощущала никаких перемен в себе и не похоже, что ею кто-то управлял. Да и Диана казалась прежней, разве что еще более уставшей, если такое вообще возможно. «Вот и все», — улыбнулась она. Не нравятся мне такие фразы, когда речь идет о моих мозгах, — проворчала Альда. Я ведь не смогу просмотреть это воспоминание, когда мне захочется. В этом и смысл. Оно не твое. И когда я его увижу? Как узнаю ключевое слово? Нет никаких ключевых слов, — указала Диана. Есть просто ряд обстоятельств, которые должны сложиться правильно. А если не сложится, тогда ты ничего не узнаешь, но это тебе не навредит. Альди не слишком нравился такой расклад, однако она решила, что спорить не нужно. Они все еще на одране, ничего не закончилось. А вот потом, когда они уберутся с этой пылающей планеты, можно будет помедитировать, покопаться в своей памяти, найти чужое воспоминание и, если получится, вскрыть его. Пока же у нее были дела поважнее. Я выполнила свою часть сделки. Включишь задний ход? Почему же? Отвечу. Усмехнулась Диана. Спрашивай. Хотелось сразу же спросить про того светловолосого мальчика, которого Альда видела в прошлом Адрана. Триан был расслаблен рядом с ним. Он ему полностью доверял. Он был счастлив тогда. Что могло их разлучить? Но она сдержалась. Альда не была уверена, что Диана не будет жульничать, не откажется отвечать на три вопроса, не ограничится одним и не придерется к словам. Прошлое интересно. Оно все еще влияет на настоящее и помогает многое увидеть в ином свете. И все же Альда была вынуждена признать, что есть в этой ситуации моменты, которые куда важнее для будущего. И Триана, и всей Северной Короны. Почему его прислали на эту миссию? Наконец задала вопрос Альда. «Он даже не входит в топ-5. Для поимки такого воина, как ты, логично было собрать вместе все высшие номера, даже исключая номер два по понятным причинам. Почему все-таки Триан?» «Может, причины нет? Остальные были недоступны. Он оказался рядом. Номер семь — это вполне высокий номер». «Нет», — прервала ее телепатка. Давай не будем тратить на это время, его и так немного. Такая-то особенная причина есть, я чувствую. Это было видно потому, как ты говорила о Триане, да и Легион ничего не делает случайно. Но догадаться об этой причине я не могу, мне нужно знать. Почему все-таки он? Нравишься ты мне. Тебе во вред идет то, что ты молодая. Белиберды из Академии у тебя в голове больше, чем реального опыта. Но это исправляется. Думаю, Триан тоже так считает. Вот и держит тебя поближе к себе. Потенциал у тебя неплохой. Это не ответ на мой вопрос. Нет, это так. Вступление. Вот тебе ответ. Особенная причина все-таки есть. И причина это... Триан. Он особенный. Для Легиона... Детей выбирали точно так же, как для других отделов специального корпуса, через тест, выявляющий генетическую предрасположенность. Просто в их случае нужен был не определенный дар, а сама способность пережить мутацию. На этом фоне дети с высокой предрасположенностью особенно ценились, их было мало, и из них всегда получались великолепные легионеры. Вот только легиону нужно было больше, чем могла дать природа. Легионеры послабее слишком быстро гибли, В некоторых случаях не удавалось даже отбить затраты на их обучение. Цинично? Да, конечно. Но таковы были правила флота. Чтобы сохранить власть и влияние, Легион должен был собрать под своим крылом воинов, которые были куда сильнее других солдат специального корпуса. Низкую численность они компенсировали могуществом. Поэтому эксперименты начались чуть ли не с первых дней Легиона. Это естественные способности можно развить лишь до определенного предела, и на этом все. Генетическая мутация оставляла куда больше пространства для маневров. Детей с высоким рожденным потенциалом не трогали, экспериментировали на средних и слабых, их было не так жалко терять. А терять их приходилось. Единую и удачную формулу усовершенствования так и не нашли. Каждый эксперимент напоминал игру в русскую рулетку. Ни ученые, ни другие легионеры, ни подопытные не знали, что получится. Смерть традиционно становилась самым вероятным исходом. К этому моменту Альда уже понимала, к чему идет рассказ. Она просто верить не хотела. Но ну, неверие сомнительное убежище. Рассыпается под первым же порывом ветра. Ей пришлось произнести это вслух. Триан тоже был экспериментом? Именно так. Он был из слабых и средних. Если бы его допустили до стандартной процедуры мутации, он бы получил какой-нибудь номер 150 и спокойно себе служил космическому флоту до самой старости. Но не думаю, что для него рассматривали такой вариант. Эксперимент, который ему достался, был очень жестоким. Насколько мне известно, эта процедура и сегодня считается самой жестокой и аморальной за всю историю Легиона, хотя об этом и не распространяются. Еще до того, как все началось, многие выступали против такого. Но тут нужно понимать, что Легион — это не единое существо. Это довольно большая группа людей. Все ключевые решения принимаются голосованием. В случае Триана... Большинство проголосовало за эксперимент, потому что разработчик той системы пообещал, что при успешном исходе они получат самый могущественный номер один среди бывших и будущих. «Как можно такое обещать?» — не выдержала Альда. «Они же ничего не знали, они двигались вслепую!» Они обещали, чтобы им позволили продолжить двигаться вслепую. «Создание величайшего номера один — это не только научное достижение, это и солидная награда. При такой мотивации так ли важны жизни каких-то непонятных чужих детей?» «Но он стал номером семь. «Он стал номером семь, повторила Диана. «Когда Триан остался в живых после всего, что с ним сделали, — Первую фазу эксперимента признали успешной. Повторение, впрочем, запретили. А сам проект поставили на паузу. Нужно было убедиться, что игра стоит свеч, что Триан действительно окажется настолько сильным, как обещали разработчики эксперимента. Пойми меня правильно. Руководство Легиона с сентиментальностью не отличается — но определенные моральные принципы есть даже у них. Триан завершил обучение и на выпускных экзаменах наработал себе только на седьмой номер. То есть эксперимент действительно очень сильно увеличил его способности, но опять же аморальность процесса привела к решению эксперимент не повторять и работать в других направлениях, подыскивая более гуманный способ создавать сильных легионеров. Так в чем. в чём заключалась суть эксперимента? Это твой второй вопрос? Альда уже и забыла о выигранных вопросах. Она увлеклась, она волновалась из-за того, что произошло много лет назад, и вроде как ее не касалось. Но теперь Диана будто спустила ее с небес на землю, заставила вспомнить, что они не подружки, обсуждающие общего знакомого. У всего есть цена. «Я тебе и так добавила бонусов», — указала Диана. «Ты уже наляпала наводящих вопросов, и если бы я была полной стервой, я бы сказала, что ты потратила весь выигрыш». «Но я, как видишь, милосердно тебя предупреждаю, готова ты потратить свой вопрос на такое знание». В этом предупреждении... И правда таилось определенное милосердие. Дело было даже не в том, потратит Альда одну из трех наград или получит эти сведения просто так. Дело было в самом знании. Диана уже дала понять, что эксперимент был аморальным и жестоким. Настолько, что это впечатлило даже суровых боссов Легиона. Так нужно ли это знать? Во всех деталях? Нужно ли смаковать страдания и возможные унижения близкого человека? Он ведь был близким. Альда скрывала это от него и планировала скрывать дальше. Но себе она врать не хотела. Она признавала, что Триан ей не безразличен. Она боялась, что слишком хорошо представит его страдания после рассказа Дианы и уже не сможет забыть. А он... Он бы не хотел, чтобы она знала. В этом Альда не сомневалась. Он слишком гордый для такого. Если быть совсем честной с собой, она должна была узнать, чтобы понять его по-настоящему, так, как никто не смог. Но для этого Альда должна была услышать правду от него, с его разрешения, а не копаться в его секретах обходными путями. «Нет», — вздохнула она, — «второй вопрос у меня будет другой». «И какой же?» «Он действительно номер семь?» Вот теперь Диана уставилась на нее с нескрываемым изумлением. Шок был настолько силен, что первые пару минут она даже говорить не могла, а потом рассмеялась. Боже, надеюсь, Триан знает, насколько ты хороша. Хотя что это я? Знает, конечно. Распознал куда быстрее, чем я. Потому и держит тебя при себе. Это сейчас был не комплимент. Извини. Возможно, все не так. Триана понимает только сам Триан. «Но ты соображаешь лучше, чем я ожидала». «Рада, что смогла развеять первое впечатление полуграмотной дуры», — сухо заметила Альда. «А теперь давай все-таки вернемся к моему вопросу». «Давай вернемся. Вопрос-то хороший. Как вообще распределяются номера у легионеров? Немного не так, как в остальном специальном корпусе. У вас номер присваивается после выпуска» а затем меняется по запросу капитана команды в зависимости от достижений или проколов солдата. Легионеры же, хоть и подчиняются капитану, не могут им оцениваться, нас сравнивают только друг с другом. Номер выдается после экзаменов. Иногда, если по какой-то причине освобождается номер близкого порядка, могут провести переквалификацию. Или просто так провести если что-то заподозрят. Даже среди высших номеров? Высшие их волнуют куда больше, чем низшие. Триан проходил переквалификацию четыре раза и всегда оставался на седьмом месте. Так что в официальных причин сомневаться в том, какой у него номер, нет. Но? Явно же все идет к какому-то «но». «Куда же без него?» — усмехнулась Диана. О том, что он должен стать особенным, никто не объявлял, но за ним еще во время обучения следили с пристальным вниманием. На экзаменах от него ждали чуда однако чуда не произошло. Он уверенно взял номер семь и не более. То же самое повторялось и дальше. Он побеждал, когда надо, и когда надо же. Проигрывал самый чистый результат на всех испытаниях, без доли сомнений. Настолько чистый, что можно предположить намеренное стремление к нему. Вот-вот. И многие предположили. И на первом испытании, и на последующих ходили слухи, что Триан мухлюет, намеренно занижая уровень собственных способностей. Но зачем ему это? Может, для того, чтобы не повторялся эксперимент, через который провели его самого. Может, по какой-то другой причине. Я не зря сказала тебе, что Триан — гроссмейстер. Он всегда просчитывает, каким результатом приведут его действия. Но есть еще и третий вариант. Слухи эти столь же беспочвенны, как большинство слухов во Вселенной. У Триана действительно седьмой номер, Эксперимент не удался до конца, не о чем тут больше говорить. — А ты как считаешь? — Я считаю, что до конца его не пойму никогда. Триан сделал все, чтобы лично со мной на испытаниях не сражаться, так что у меня не было возможности оценить его силу в бою. Может, и в этом был смысл? — Вот тебе еще одна суперспособность Триана. Он умеет внушать людям паранойю. Он что-то сделал, да хоть чихнул. А ты сидишь и ищешь в этом тридцать два смысла. Он не чихает, — проворчала Альда. Остальное верно. В Легионе кто-то верит, что он просто умеет себя удачно продать, а на самом деле его способности не выше седьмого номера. Кто-то считает, что он сильнее, его опасаются и стараются держаться от него подальше. Сам Легион предпочитает верить документам, не зря же он их создает. А потом берет и посылает номер семь на такие вот миссии, как это, показывая, что не все однозначно. Больше я ничего тебе по второму вопросу не скажу. Давай третий и пойдем. Мы и так уже задержались здесь. Над третьим вопросом тоже стоило подумать, прикинуть, что сейчас важнее. Однако Альда просто не могла. Ей нужно было узнать хоть что-то о том, что по-настоящему ее волновало. Она никогда не простила бы себя, если бы упустила такую возможность. Тот мальчик, которого ты показывала мне в воспоминаниях, который тоже учился на Адране. Светловолосый мальчик с голубыми глазами. Он все время был рядом с Трианом. Кто он такой? Диана смирила ее долгим взглядом и тяжело вздохнула. «Прости, но на этот раз я тебя обижу. Я не скажу тебе, кто он. Нарушишь свое слово, значит?» «Почему же нарушу?» «Я напомню тебе, что ответила на куда большее количество вопросов, чем три. Но дело тут даже не в этом». «А в чем тогда?» — не издавалась, Альда. «Есть такие моменты...» Очень личные. Их не стоит узнавать от других людей. Да, я могу рассказать тебе о том, кто этот мальчик. Мы с ним учились вместе, одно поколение. Друзьями не были, но я была с ним знакома. Только знаешь что? Такое знание может тебе навредить. Однажды ты намеренно или случайно козырнешь им перед Трианом, а он никогда тебя не простит. Даже так? «Именно так», — кивнула Диана. «Или за то, что ты знаешь правду вообще, или за то, что узнала не от него. Только учти вот что. Если он однажды сам расскажет тебе про Тео, это будет показателем того, что Триан доверяет тебе на сто процентов». «Не припомню, чтобы он кому-то рассказывал». «Тео? Смотри, я все-таки ответила на твой вопрос». Тот мальчик Тео. Все. В памяти мелькнул темный полуразрушенный зал, карточки с именами, повторяющаяся фамилия Триан Т. Ну привет, буква Т. Это его брат? Прошептала Альда. Откуда ты знаешь? Насторожилась Диана. Он все-таки говорил тебе что-то? Нет, я... Сама догадалась. Я видела кое-какие воспоминания Трианы еще до миссии на Адране. Куда исчез стоял? Опять же, прямо сейчас это тебя не касается. Можешь его спросить? Если ответит... Значит, он любит тебя не меньше, чем ты его. Подмигнула ей Диана. Эй, с ума сошла? Все, не кипятись, я пошутила. Идем. Вспомни уже о том, что ты заложница, и начни вести себя соответствующе. Киган сопротивлялся с того момента, как началась эта битва, отчаянно, изо всех сил. Проблема заключалась в том, что об этом сопротивлении знал он один. Как бы он ни старался, тело ему не подчинялось. Да он свое тело вообще не чувствовал. Стефан контролировал его идеально. Электрокинетик двигался так... Будто дрался сам с искренним намерением убить Триана. Если бы кто-то сейчас снимал это на видео, Кигану никогда не удалось бы доказать, что он не хотел нападать. Триан же, надо отдать ему должное, пока только уклонялся. Кигану доводилось видеть его в бою, он знал, на что способен легионер. Однако Триан даже не пытался использовать свой дар. Он со скучающим видом уходил от яростных атак и направленных на него разрядов электричества. Он еще надеялся решить все миром, но говорил не с электрокинетиком, а со Стефаном. — Перестань, а. Это же явное нарушение. Я уже много лет знаю, что ты мудак, не нужно показывать это еще и окружающим. Ты грохнешь номер 21, чтобы продемонстрировать свою неприязнь ко мне? — Это все ради миссии, — отозвался Стефан. Если слова Трианы и задевали его, то вида он не подавал. Легион решит, кто из нас был прав. Да Легион просто закрывает глаза на твои дебильные выходки, потому что ты телепат хороший. Я вот тоже терпел, но меня надолго не хватит, я не все прощаю. Надеешься заболтать меня? Напрасно, твои трюки не со всеми работают. Киган тоже считал, что разговаривать со Стефаном бесполезно. Чувствовалось, что номер три для себя все решил, и уже давно. От этого становилось только обидней. Киган ведь действительно доверял ему. Радовался, что не все в Легионе чудовища. А получилось так, что настоящее чудовище он как раз просмотрел. Триан, при всех своих недостатках, в спину не бил никогда. Но если Стефан был очевидно пропащим случаем, то молодая телепатка внушала Кигану хоть какую-то надежду. «И ты это позволишь?» Он смотрел только на нее, хотя его тело продолжало бросаться на Триана. «Ты позволишь ему убить другого солдата специального корпуса?» Синдония отвечать не стала, она лишь неопределенно пожала плечами. Девица это вообще не следила за битвой. Она уставила себе под ноги, словно только на полу сейчас можно было обнаружить нечто интересное. «Бесполезно», — прокомментировал Триан. Она давно уже ничего не решает сама. Побочный эффект от общения со Стефаном. К нему телепатов на километр подпускать нельзя. Эта несчастная малолетка уже отлить без его разрешения не пойдет. Но почему специальный корпус ничего не делает с этим? Возмутился Киган. Потому что это недоказуемо. Дела телепатические. А если он уже и Альду так подчинил? «Нет», — твердо ответил Триан. «Альдо он так не подчинит никогда, но довольно болтовни, о нем и вообще». «Стефан, последнее предупреждение». «Видишь, я весьма дипломатичен и даю тебе шанс не опозориться». «Ты?» — Стефан чуть приподнял брови в удивлении. «Даешь шанс не опозориться мне? А не слишком ли много чести тебе, номер семь?» «Дались вам эти номера?» «Ладно, если что, я предупреждал». Триан наконец перестал уклоняться. Он замер на месте и щелкнул пальцами. Киган ожидал, что уж теперь легионер нападет на него, должен был, хотя бы ради самообороны. Но существо, откликнувшееся на щелчок легионера, электрокинетика не тронула. Оно все это время скрывалось на потолке. Крупный мутировавший трогрим, шкура которого слилась с серым камнем здешних залов. Теперь же, двинувшись, он снова стал видимым, но Стефану это не помогло. Трогрим резко оттолкнулся лапами от потолка и свалился на Стефана. Его длинное гибкое тело обвилось вокруг легионера, шипы и когти вошли глубоко под кожу. Мощные челюсти замерли прямо над горлом. Атака была настолько быстрой и неожиданной, что Стефан попросту не успел отреагировать. Он был силен, и новые не стоило ожидать от номера три. Но Триан все спланировал так безупречно, что даже могущественный противник оказался в западне. А такое за секунду не создается. Этот трогрим не мог оказаться здесь случайно. Он давно уже крался за ними, раз два телепата его не почувствовали. Он был специально создан для этой атаки, именно сейчас именно на Стефана. Стефан тоже догадался об этом. «Ты знал!» — процедил он сквозь сжатые зубы. «Знал!» — развел руками Триан. «Твои методы не меняются годами. Сначала ты разнюхиваешь, у кого есть моральная слабина, потом используешь ее». Сперва старательно лижешь поглубже, чтобы жертва расслабилась, а потом заражаешь своей кровью. То, что ты выбрал электроската, заметить было несложно. Первое, он на меня давно уже злобно пялится и не скрывает этого. Второе, он сам стал набиваться к тебе в лучшие подружки. Жестко, но верно. Кигану нечего было возразить. Ему действительно настолько хотелось поставить на место Триана хоть как-то, что он не особо разбирался, с кем заключает невольный союз. Он просто не предполагал, что это может закончиться... Вот так. Ты специально не помог ему, когда на нас напал Кротериум? Догадался Стефан? Ага. Мне нужно было сделать так, чтобы ты не менял жертву, а лишь укрепился в желании использовать электроската. Следить только за ним проще, чем метаться, пытаясь уберечь всю северную корону. Они там все, не семи пядей, кстати. Ты мог выбрать любого. Вот значит как. Кигану не почудилось. Триан действительно видел, что хищное дерево может его сожрать, а на помощь не пришел. Тогда казалось, что это ненависть, ревность, да что угодно, только не здравый смысл. Но у Триана уже был свой план, от которого тот не собирался отступать. Интересно, пришел бы он на помощь, если бы Стефан все-таки не успел спасти Кигана? — И когда ты пустил за мной эту дрянь? — поинтересовался Стефан. — Может, он и хотел кивнуть на Трагрима, да не решался. Клыки существа были слишком близко. — Да вот тогда же и пустил. Поймал одного из тех, которыми не воспользовалась Ди, изменил под твой размерчик и пустил ползать над тобой. «Как ты добился того, что я его не заметил?» «А вот в этом как раз вся прелесть. Никак. Твоя самовлюбленность, твоя слабость. Ты не ожидаешь, что кто-то вдруг окажется умнее и поступит так, как ты не ожидал. Трогрима в принципе обнаружить тяжело. У него мозги маленькие, как твоя скромность. А ты и не пытался» и он днями над тобой висел. Я, заметь, из профессиональной солидарности не собирался его использовать до последнего, но потом ты не оставил мне выбора. Стефан был задет. Настолько, что не мог этого скрыть, как не пытался. Вечная очаровательная улыбка слетела, как шелуха. Черты лица вдруг показались резкими и по-настоящему змеиными. А Триан, словно желая разозлить его еще больше, выглядел почти сонным, и уж точно не злорадствующим. Как будто ни эта победа, ни сам Стефан не имели для него значения. Все это не означало, что номер три готов был сдаться. Киган первым обнаружила это, когда его тело двинулось к расползающейся по полулаве. Триан это тоже заметил. «Серьезно?» – поморщился он. «Вот такая мелочная месть». Это убийство даже не будет оправданным. «Моя смерть не мелочная месть!» — возмутился Киган. «Отпусти меня, и ничего не будет!» — начал было Стефан, но резко вскрикнул. «Тварь!» Трогрим сомкнул клыки чуть плотнее. Еще не нанес серьезного вреда, но уже прокусил кожу, причинил боль. «Не люблю, когда меня шантажируют. — пояснил триа А эту проблему можно решить иначе. Он достал из перевязи на спине под плащом кинжал с тонким лезвием, надрезал собственную ладонь, а потом все с тем же равнодушным видом метнул кинжал в Кигана. Лезвие вошло в ногу электрокинетика по самую рукоять. Сначала Киган не почувствовал вообще ничего, слишком силен был блок, отделяющий его разум от тела. Однако боль не заставила себя долго ждать, и это была вовсе не боль от колотой раны. Она, жгучая, всепоглощающая, скрутила его, обрушилась лавиной, заставила с криком упасть на пол. Мир попросту перестал существовать. Ничего более чудовищного Киган за свою жизнь не испытывал, а он уже прошел через многое. Но это страдание было особого вида. Если бы у него еще остались силы, он бы уже молил о пощаде, позабыв про гордость. Однако сил не было, даже мыслить полноценно не получалось, и он не был уверен, кричит сейчас или нет. Боль стала всем его миром. Вот только отступила, она так же внезапно, как пришла. Быстро или нет, он не знал наверняка. Ему показалось, что спустя целую вечность. Боль ослабила хватку, оставив лишь звенящую усталость в измученных судорогами мышцах. И он их чувствовал. Киган снова мог управлять своим телом, он больше не был беспомощной марионеткой. Благодаря этому он и догадался, что произошло. Триан освободил его. Заразил своей кровью, но не чтобы переподчинить, а чтобы изгнать из его тела кровь Стефана. Теперь Киган был измотан настолько, что не мог даже подняться на ноги. Ему только и оставалось, что лежать на полу и ждать, пока вернутся силы. Но он готов был это принять, и он понимал, что теперь у него крупный долг перед легионером. И что дальше? Равнодушно спросил Стефан. Убьешь меня? Убьешь номер три? Тебя за такое казнет. Может быть. А может нет. Как знать? Что выгоднее Легиону? Потерять только номер три или еще и номер семь? Не говоря уже про номер один. У них сейчас кризис. В кризис многое прощается. Может, Стефан и рад был бы изображать невозмутимости дальше, да не получилось. Он все-таки сорвался на крик. Ты не посмеешь! Не то, что не посмею. Не буду просто. Много возьми. Сделаем вот как. Киган вернется к остальной команде, а мы с тобой сделаем вид, что ничего не случилось, и продолжим миссию. Годится? Годится, урод. Ну, меня твоя физиономия тоже на рыцарские подвиги не вдохновляет, так что будем терпеть оба. Хиган был унижен таким финалом, однако спорить он не мог. Он и сам знал, что в нынешнем состоянии толку от него не будет. Хотелось отомстить Стефану хоть как-то. А как? Он и в лучшие времена не решился бы драться с номером три, а уж теперь тем более. Жаловаться на него бесполезно, так что все должно было закончиться предсказуемо. Триан снова щелкнул пальцами, отгоняя трогрима, Теперь легионерам предстояло продолжить путь, а Кигану отлежаться и кое-как доползти до верхних уровней. Но почему-то так, как надо, не случилось. Триан резко упал на колени, прижимая обе руки к вискам. Его никто не касался, Стефан и Синдони стояли там же, где и раньше. Но для телепатической атаки им не нужно было двигаться. А и была. Тут даже у Триана не получилось скрыть, насколько ему больно. Он ведь сам сказал, что Стефан особенно талантливый телепат, да еще и Синдони ему помогла. Вот почему она до сих пор ни во что не вмешивалась, копила силы для удара. Киган не так хорошо разбирался в законах Легиона, но и он понимал, что это за гранью. Как не иронично. Напасть на него, даже убить его. Мелочь по сравнению с тем, что Стефан делал теперь. Да и Стефан знал об этом. Он так и не смог смириться с поражением. Он решил идти в банк Если не добить своего врага, то хотя бы вывести из игры на эту миссию. И ведь у него получилось. Триан, не ожидавший такой преступной наглости, сжался на полу. Изо рта и носа у него сочилась кровь, сосуды в глазах полопались. Киган не представлял, чем это кончится. Ничем хорошим, так точно. Он хотел помочь. Тут уже не важно было, как он относится к Триану. Они были на одной стороне, из одной команды. И Киган даже собой бы пожертвовал, если бы мог, чтобы его спасти. Но он не мог. Он пока даже подняться был не в состоянии. На заряд электричества и надеяться не приходилось. Ему только и оставалось, что беспомощно лежать на полу и наблюдать, как номер семь проигрывает. Или погибает.